Глава вторая. Как и договорились в субботнее раннее утро, Люська с Эдиком уже топтались на углу дома Андрея, зябко кутаясь в легкие курточки. На дворе было 1 августа, 15 градусов тепла. Солнце, едва раскидав зыбкие лучи, еще не вступило в полную силу, и в городе до сих пор господствовал свежий ветер с холмов. Однако чистое безоблачное небо и звонкое пение птиц ненавязчиво предрекали, если не палящий зной, то приятное, согревающее душу тепло. Пустынные улочки безразлично следили сонными окнами, как три изгорбленные под набитыми рюкзаками фигурки торопливо движутся по тротуару, стремясь поскорее покинуть чертоги родного города и углубиться в тайгу. рискуя навсегда потеряться в бескрайней, бушующей чаще. Переругавшись, пока выбирали правильный путь, подростки, наконец, притихли. И теперь, шумно раздувая ноздри, молча шагали по трассе, насупившись и глядя перед собой тревожными взглядами. Лишь Люська постоянно вертелась, кого-то высматривая позади. Вскоре и впрямь, до чуткого слуха удивленных ребят, Донесся глухой рокот автомобильного мотора. Оба парня грозно сдвинув брови, вопрошающе возрились на довольную девчонку. — Что? — картина закатила глаза Люська. — Вы же не думали, что в такую даль я попрусь пешком? — Чего ты удумала? — разозлился Эдик, нервно сжимая и разжимая внушительные кулаки. — Всем разболтала? — О, Господи, Галкин! Не поздно ли о зарядке вспомнил? «Боюсь, в твоем случае уже не поможет», — с иронией покосилась она на полные руки побагровевшего парня. Тот подобрался, нахохлился и сдулся. Сверкая отблесками задорных лучей на лобовом стекле, их догоняла белоснежная Нива. Скажем так, она была бы белоснежной, если бы водитель потрудился помыть свой верный автомобиль. Сейчас же с бурым налетом дорожной пыли на кузове Машина выглядела удручающе. Однако, не обращая внимания на недовольное бурчание обоих парней, обрадованная Люська выскочила на дорогу, энергично размахивая руками. Нива плавно затормозила, свернула к обочине и замерла, урча как голодный разбуженный зверь. — Ну чего встали? — скомандовала девчонка и по-хозяйски распахнула пассажирскую дверь. Парни нервно переглянулись и угрюмо полезли за ней. Из колонок струилась энигма, а на водительском месте, барабаня в такт музыки по рулю длинными пальцами, восседала повзрослевшая копия Люськи. «Здорово, братва!» — приятный грудной голос заставил приятелей вздрогнуть. Ни живы, ни мертвы, они съежились на заднем сиденье, с благоговением поглядывая на водителя. Девушка тряхнула головой, и блестящий каскад длинных, таких же русых, как и у Люськи, волос, шелковистым водопадом рассыпался по плечам. Девушка с усмешкой в зеленых, золотистыми крапинками глазах глянула в зеркало заднего вида и весело подмигнула оторопевшим парням. — Вы что, мужчины, языки проглотили? — подняла точеную бровку красотка. — Не, нет, конечно! — Расхорохорились оба, краснее, бледнее и перебивая друг друга. Люська, развалившись на переднем сиденье, переглянулась с водителем и прыснула, покосившись сомнением на парней. «Смотрите, а то пар из ушей пойдет, мужики!» ехидно передразнила она, поправляя рюкзак на коленях. Девушка улыбнулась и, взъерошив мягкие волосы Люськи, щелкнула ту по носу. Ай, ты чего? Ничего, сестра. куда едем? Машина дернулась и покатилась вперед. Пока прямо, важно скомандовала Люська и устроилась поудобней.